Глава четвертая. Домой от рада шла, то и дело хихикая. Ну, просто женщина, желающая замуж за Кощея, была ну очень пышных форм. Такую только на телеге, запряженной парой лошадей, воровать. На своей спине ее ни один скакун не выдержит. Женщина была громкоголосой и очень решительного вида. Такую, если её и украдёшь, шанса отвертеться от женитьбы уже не будет. А Кощей наверняка страшный и старый, раз от него девки драпают. А иначе чего нормально не сватается? Денег, что ли, нет? Ленивый, значит. Воображение у отрады богатое. Такие картины нарисовала, что она с трудом до дома дошла. Ввалившись в приемную, зашлась громким смехом. Баюн от неожиданности аж с подушки со своей свалился, отчего отрада засмеялась еще громче. «И чего ты тут лошадью прикидываешься?» Кот потирал ушибленный зад. «Не все коты из любого положения падают на четыре лапы». «Ржешь на всю улицу». «Да так?» — отмахнулась отрада. «А ты бы похудел, падал бы на лапы». М «Да с такой кормилицей и с Обиженный баюн вновь залез на подушку. «Ты такой сон согнала». «Такой сон!» «Ну, раз ты проснулся, иди цветы поливай!» Нашла ему занятие от Рада. Все опять повяли. «Я секретарь, я не должен за твоими клумбами смотреть!» В который раз попытался протестовать кот. Но отрада одарила его суровым взглядом, сулившим отъезд к бабке. и юн, стеная и охая, Пошел поливать дурацкие бесполезные цветочки, а молодая Ега пошла на кухню сначала, а потом в свою комнату, сменила платье на штаны и рубаху, да пошла ужин готовить. Готовила она не хорошо, не плохо, а вполне съедобно. Сунула чугунок с супом в печь, оставив томиться, а сама с огромной радостью сбежала в лабораторию свою. Ох, отсюда ее было сутками не вытащить. Лабораторию она обставляла с любовью, подбирала каждую скляночку, каждую полочку, чтобы работать было удобно. Если стоять у двери, по правую руку высился шкаф книжный до самого потолка и от стены до стены. На полках плотно стояли самые разные книги, лежали свитки и стопками были сложены тетради с конспектами. Это ее личная коллекция. Редких книг пока мало, но всегда можно у бабки или матери попросить. «Ой, какие у бабули книги есть!» — обещала подарить в свое время. Там такие редкости встречаются, настоящие сокровища. Когда в китиш возвращалась, вот наслушалась от возниц про тяжелые сундуки. Думали там монеты до украшения и страшно ругались, когда узнавали, что книги везет. Учёная ошибка. Один даже сплюнул себе под ноги. Так был разочарован. Под окном на противоположной от двери стены стоял стол, заваленный перьями, листами бумаги и всякой всячиной, надобной еге для экспериментов. Например, фантиками от конфет и шоколада заграничного. Отрада, глянув на стол, скривилась. Надо бы уборку сделать. На стене напротив шкафа был ведьмин очаг каменный круг, где разводился ведьмин огонь, над ним стояла ажурная тренога, кованая, очень красивая. Папенька расстарался, у лучшего столичного кузнеца для дочери заказал как подарок на окончание учебы. Слева и справа от очага стояли по полочкам котелки разных форм и размеров, и на кружку, и на ведро размером, медные, серебряные, чугунные и даже редких из самородного золота. Этот бабуля подарила. Котелку тому лет было не одну тысячу, а с ним ложечки-мешалки всякие, деревянные, костяные, серебряные, простые и резные. Еще был шкаф со склянками и большой комод с ящичками, чтобы каждая травка на своем месте лежала. Пучки трав также висели на веревках под потолком, невысоко, чтобы можно было достать, встав на цыпочки и руку вытянув, но и чтобы ходить не мешали. Ну и стол по центру, не широкий и длинный. На нем Отрада собирала из колб и специальных трубочек нужные конструкции для выгонки экстрактов и зелий. Магическая наука далеко вперед шагнула. Одним котелком до да костром уже не отделаешься. «Комнату бы побольше», — вздохнула Отрада. «Уж она бы тогда не возилась, собирая и разбирая приборы. Каждому бы место было» размером с царскую малую обеденную залу хотя бы». Боюн, если бы ее услышал, сказал бы, что она малость обнаглела. К счастью, кот снова дрых на своей подушке и под ногами не крутился. Отрада скрутила волосы в тяжелый узел на затылке, покрепче закрепила шпильками. Техника безопасности прежде всего. «Ведьмы? от чего часто с плохими волосами?» «Вовсе не потому, что ведьмы», А от пренебрежения этой самой техникой безопасности. Выкупает косу в зелья, а потом волосы или лезут, или не растут толком. Это попробуй их восстанови после ученических зелий. Своими косами отрада дорожила, поэтому всегда тщательно прибирала. Закатав рукава рубахи, повязала заговоренный фартук из кожи Василиска. Ни один другой просто не выдержит воздействий зелий. Для самых опасных у нее еще и перчатки такие и имелись. Но сегодня ега не была настроена на яды, хотелось чего-то яркого и светлого. А что бы такое сотворить? Она в задумчивости стояла у стеллажа с книгами. Любые знания требовали многократного практического применения, чтобы отточить мастерство. А, знаю! Радостная ега сняла с полки увесистую книгу. Наделение магией растений. Давно у нее зрела задумка, а вот сегодняшняя гостья идею подкинула. От рада, улыбнувшись, раскрыла книгу. Есть там хитрое заклинание — светоч. А в простонародье — цветочек аленький или огненный. Можно им путь дорогу освещать. Не гаснет, не обжигает. Можно спрятать хоть в корзинку, хоть за пазуху. Только одна беда — У каждой еги тот цветочек свой, у матери красные маки, у бабули ландыши, бабуля вообще уникум, могла заставить цвести и папоротник. Вот поэтому приходилось клумбы под окнами высадить и во дворе небольшой сад развести. Все первоцветы отрада уже перепробовала, ни яркие тюльпаны, ни нежные подснежники не сгодились. Пролески лесные, печеночницы, мелкие незабудки и прочие лютики-ромашки тоже не откликнулись. Лилии, розы и другие благородные цветы также отказались подчиняться молодой еге. Баюн только горестно вздыхал. «Это же сколько можно золота заработать, умея от рада превращать в свет чьи оранжевые лилии, чьи лепестки дугой загнуты вверх, или вот розы». Красные, с лепестками бархатными. Да девицы и разные кумушки Бы передрались за такой светоч, Лишь бы подружкам нос утереть, Тикали бы денежки рекой. А за ними и сливки свежие до да миско, Но яга мало того, что молодая, Так еще и не путевая, Так и не нашла еще цветочек заветный, Знал бы, где упасть соломки, Бы подстелил. А теперь вот бедный котик страдает, пока ега свои эксперименты ставит. Отрада, раскрыв книгу на заложенной странице, обвела внимательным взглядом пучки трав. Было, было, было. Поочередно останавливала взгляд на разных цветах. Да и подвяли уже. Надо идти в сад. Положив книгу на стол, Отрада отправилась смотреть, что там еще зацвело. «Леший тебя утащи!» Выругалась, едва не улетев с крыльца. Задумавшись, умудрилась не заметить баюна, растянувшегося на одной из ступеней. Кот жмурился на ласковое вечернее солнышко и такой подлян и не ожидал. «Спасите!» — заорал он, но, увидев егу, заворчал. «Тьфу, на тебя, отрадка!» «Сам виноват?» — отрада поднималась с колен. «Места другого не нашел? Чего на ступенях расселся?» «Оттуда вид самый красивый!» — фыркнул кот. «Ну вот, всю шерсть в пыли уделала». «А подметать надо чаще?» — не осталось в долгу отрада. «Не секретарское это дело!» — важно заявил Баюн. «Завела бы дворового какого, пусть бы мел, поливал, забор красил». «А тут и гораздо только бедного котика эксплуатировать!» «Эх, шерства моя шерстка!» Он принялся лапой смахивать пыль. «Корыто воды могу нагреть!» — съехидничала от рада. «И мыло дам. Розовая!» «Злая ты!» — оскорбился баюн. «Хоть и еще и молодая!» «Ты цветы полил?» от рада поднявшись по хромалок клумбам, коих было пять небольших штук. «Не полил. Завянут. Я из чего чи делать буду». «А ты по второму кругу пойти решила?» Не упустил возможности поддеть ее кот. «Хотя вон куст чертополоха зацветает. Его ты еще не пробовала». «Да?» В глазах еги загорелись огоньки. «Так сейчас опробую!» Она спокойно подошла к колючему кусту. Жирный такой, высокий, весь цветет, листья огромные. А колючки, что те иглы! И как она его раньше не заметила! Ухватив толстые стебли через фартук, жаль, перчатки не надела, рванула чертополох и кинулась к коту. «Отрадка сдурела!» Баюн, подпрыгнув на месте, со всех лап бросился к крыльцу, взлетел по резному столбу на крышу и оттуда сверкал глазами, глядя на недовольную Егу. Ты чего, удумала? Брось каку. Брошу, прошепела Ега не хуже Василиска. Вот в тебя и брошу. Ты чего мне на нервы действуешь? Никакой от тебя помощи, только сливки требуешь. Убери колючку! Боюн изо всех сил цеплялся за крышу. Сливки сделали свое коварное дело. Кот неумолимо сползал вниз к возмущенной еге. Какой же у тебя характер! Прям как у еги! Даже пошутить нельзя. Слезай! От Рада прыгала возле крыльца, сились стегануть вредного кота. У, -у получишь у меня! Выдохнувшись, только и могла, что грозить кулаком. «Ты и предыдущую хозяйку довел, да? Поэтому из столицы лапы уносил». «Враки!» — Баюн хотел принять гордый вид. Но хвост съехал с крыши в опасную близость к Отраде. «Все враки! Наговаривают из зависти!» «Ха!» — Отрада потрясла чертополохом. Просто кто-то слишком преувеличил свои достоинства и приуменьшил наглость. «Да полью я твои цветы!» Баюн поскреб когтями черепицу, пытаясь влезть повыше. «Чего разошлась на ровном месте?» «А чего ты мне чертополох суешь?» Ега прищурилась. «Думаешь, ничего другого заколдовать не смогу?» Баюн решил промолчать. Любой ответ сейчас будет неправильным. Еще выгонит, а ему тут нравится. Работа непыльная, подушечка мягкая. А яга тем временем уже разглядывала чертополох. Все равно все цветы, что у нее росли, уже перепробовала. Так от чего бы и эту колючку не испытать? Так-то если подумать, хорошее ведь растение, обережное, и вот в воспитательных целях полезное. Яга мстительно прищурилась. «Чтоб, когда во двор выйду, было не только полито, но и прополото». Отдав указания, самым гордым видом удалилась в дом. Держа чертополох на вытянутой руке, в лаборатории положила его на стол и, наконец-то, смогла надеть перчатки. Уперев кулаки в бока, уперла взгляд в чертополох. «Это же если получится из него светоч сотворить!» то как людям выдавать с такими-то колючками? Ну, почему не пион какой? Или ромашка хотя бы? Скромненькая со вкусом. — Да чего я переживаю, — хмыкнула яга. — Еще ж ничего не получилось, — обрадовалась она.